Глава пятая Той ночью Терезе снились волки. Сначала ей приснилось, что она — младенец, беззащитное крошечное существо, оказавшееся в лесу. Из темноты, пробираясь меж ветками елей, к ней крадутся бледные светящиеся глаза. Лапы бесшумно ступают по ковру из иголок, круг смыкается вокруг неё. Она хочет убежать, но не может. ведь она еще не научилась ходить. И вот она уже в волчьей норе, и шершавые языки без устали лижут ее кожу. Когда они задевают ее живот, она кричит от боли. Слой за слоем с нее снимают кожу, причиняя невыносимые мучения. Вдруг из-под кожи проступает шерсть. Боль утихает, и волки исчезают. Пятнышко лунного света попало в нору, и она видит себя со стороны. Маленький комочек на голой земле, влажный от слюны волков и дрожащий от холода. Ведь шерсть еще недостаточно густа, чтобы согревать. Картинка меняется. Теперь она — всевидящая луна, которая наблюдает за бегущим по лесу волком. Это жалкое существо, еще не до конца обратившееся в волка. Шерсть растет колочьями, и существо вздрагивает от каждого шороха. Имея всего лишь одну пару глаз, она парит в небесах и взирает сверху на землю и в то же время крадется по лесу, озираясь вокруг. Следующая сцена. Вероятно, намного позже, потому что все вокруг покрыто снегом. Она мчится по лесу, и каждый прыжок доставляет ей радость. Мышцы наполнены силой. Опустив взгляд, она видит, что передние лапы покрыты густой ровной шерстью. Она идёт по следу раненого зверя, ориентируясь по каплям крови, то и дело попадающимся на снегу. Вот она взбегает на пригорок, и снег кружится вокруг её лап. Поднявшись на самый верх, она останавливается, как вкопанная, и тяжело дышит, высунув язык. Её дыхание парам висит в холодном воздухе. Прямо перед ней стая, собравшаяся вокруг убитого оленя, чьи копыты ещё подёргиваются, хотя его самого уже не видно под массой серой шерсти. Вожак стаи оборачивается к ней. Олень замер и устремил остекленевший взор в небо. Теперь вся стая смотрит на нее, и тогда она показывает, что готова подчиниться. Ложится на спину, обнажив шею, машет лапами и превращается в волчонка. Низшая ступень в иерархии стаи. Они приближаются к ней, А она подвывает, притворившись волчонком и показывая свою беззащитность. Но пока точно не знает, примут они ее к себе или разорвут на части.